На перекрёстке двух широких улиц красуется клуб «Дикие кошечки». Мои самые страшные опасения сбываются. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это за место. Стоит лишь взглянуть на неоновые очертания голых девушек на крыше здания. Чёртова Кейси и её бред о солидном заработке. 10 минут и меня заталкивают в бархатистое, полутёмное помещение с медленной, мелодичной музыкой. Зал пустой. От силы парочка девушек в латексе крутится на барных стульях. Одна из них с густыми синими дредами внимательно осматривает незнакомку, то есть меня. Затем придурок за моей спиной грубо пихает к коридору в глубине этого заведения. Лестничный пролет и я оказываюсь запертой в комнате, площадью меньше ста футов. Я оглядываю матрас, небрежно брошенный на полу. Лампу на стуле и тумбочку, что покосилось на бок из-за одной кривой ножки. Куда я попала? Снимаю куртку и бросаю ее в стену. Затем от бессилия ударяюсь коленями о засаленное ковровое покрытие и начинаю плакать. Не знаю, сколько нахожусь в такой позе, но вскоре слышу щелчок замка и подрываюсь на ноги. Та девчонка с дредами принесла мне что-то из еды. Привет, я Морган. «А тебя как зовут?» Ставит тарелку с буррито на тумбочку и следит за дверью, явно наученная прошлым горьким опытом. «Даже не думай об этом. Сделаешь только хуже. Но так как твое имя?» «Микаэла. Помоги мне, пожалуйста. Я не хочу здесь оставаться. Прости, сестренка, но я лучше пущу пулю себя в лоб, чем пойду против этих ребят. Ешь. Сама покупала для тебя». Я снова сажусь на колени и сжимаюсь в клубок. «Не плачь. Тебе у нас понравится», — добавляет Морган. «Поешь и поспи. Скоро утро». «Иди к чёрту!» — кричу так, что звенит в ушах. Девчонка мгновенно исчезает в коридоре, и замок вновь издает победный оборот, заключив меня в свой плен.